«Не забудь свои пустозвонные вещички, торгаш презрительно сказал им Алатус, оглядывая рассыпавшиеся у его ног артефакты и свитки. Но Рейслин и не думал ползать по полу на коленях, собирая кольца и фляги, одновременно становясь уязвимым для нападения. «Это тебе, мастер, на память. Чуть поклонился юноша Раз ты говоришь, что они ничего не стоят...» Он использовал поклон как оправдание к завершению разговора и изящно выскользнул из шатра... так и не повернувшись к Имаватусу спиной. Дракон мрачно следил, как уходит Рейслин, вернее, как уходит его посох, мрачно полыхая рубиновыми глазами, такими же яркими и притягивающими, как навершие могучего артефакта. Если бы десятая часть этой энергии могла попасть на посох, наследие Магиуса вспыхнуло бы в один миг. Рейслин уносил ноги от шатра так быстро, как только мог, не видя ничего вокруг и слабо понимая, куда вообще движется. Сейчас его заботило одно — чтобы между ним и странным человеком со стертым лицом и смертельными глазами легло как можно большее расстояние. Только завидев палатки своего лагеря и сотни прекрасно вооруженных солдат рядом, он чуть замедлил темп. С облегчением вздохнув, Рейстлин натянул капюшон поглубже и, выбрав окольную дорогу, отправился к своей палатке. Сейчас он не хотел говорить ни с кем — а в особенности с Хоркином. Скрывшись от посторонних глаз, маг устало упал на кровать, чувствуя, как его заливает липкий пот и холодный комок прыгает в животе. Все еще сжимая посох в руке, он глянул на свои сапоги, густо забрызганные куриным бульоном. Резкий запах наложился на пережитый недавний ужас. Память об огненных глазах мага, беспомощное осознание того, что если бы Алая Мантия захотела отнять у него посох, он бы это легко сделал, и Рейстлина неожиданно вырвала. Еще долгие месяцы после этого, один вид вареной курицы будет поднимать в юноше такую волну тошноты, что он будет немедленно убегать из-за стола, к тихой радости Карамона. Справившись с дурнотой, Рейстлин ощутил себя настолько лучше, что даже поднялся на ноги и отправился с докладом к Хоркину. По дороге он тщательно обдумал, что именно рассказать своему учителю. Сначала юный маг предполагал наврать стрекороба, но тогда бы он оказался со всех сторон полным дураком, и Рейстлин решил открыть правду. Не из благородства, а потому, если честно, что так и не смог придумать убедительные ужи, которые бы объяснила пропажу всех его товаров. «Вот где шляется этот кендер, когда в нем действительно нуждаешься?» — с раздражением подумал он. Хоркин едва не упал со стула, когда увидел вошедшего Рейстлина с пустыми руками. Удивление сменил гнев, когда юноша честно и спокойно признал, что сбежал из шатра Алой Мантии, оставив там все свитки и артефакты. «Я думаю, тебе лучше объясниться, Алый», — мрачно пророкотал боевой маг. Рейстлин подробно рассказал про весь путь в мельчайших деталях, описал Алую Мантию и свой собственный страх, когда он понял, что Алый Маг сейчас нападет на него, чтобы заполучить посох. Он умолчал только про лица, которые беспрерывно сливались и разделялись, потому что даже сам не мог до конца понять, было это на самом деле или нет. Сначала Хоркин слушал его с крайним подозрением, уверенный, что Рейстлин продал все до последнего колечка, а деньги припрятал для себя. Он, не отрываясь, смотрел в глаза ученика, ища хоть каплю лжи, которая могла в них отразиться. Но и следа неправды не промелькнула в песочных зрачках. Рейслин бледнел, когда рассказывал об их страшной встрече, начинал слабо дрожать, и тень ужаса металась в его глазах. Он продолжал говорить, пересиливая себя, и чем ближе его рассказ подходил к концу, тем больше Хоркин начинал верить в то, что это правда, какой бы невероятной она ни выглядела. «Говоришь, этот маг очень силен», — задумчиво потер подбородок Хоркин, как всегда делал, когда бывал крайне озадачен. Рейслин выскочил наружу. Он не мог сидеть неподвижно, даже несмотря на то, что смертельно устал. Ему было необходимо успокоиться, а внутри маленького шатра боевого мага места для этого не было. Посох из рук Рейстен не выпускал. «Силен?» — воскликнул он, вбегая обратно. «Да я стоял рядом с великим Парселианом, который, как многие уверяют, один из сильнейших архимагов из когда-либо появлявшихся на свет». Так вот, сила, которая от него исходила, была как летний дождик по сравнению с тем штормом, что излучал тот человек. Да еще и алая мантия, кроме всего. Рейслин заколебался, не зная, что ответить. «Позволь мне сказать, мастер Хоркин, хотя этот маг и носит алые одежды, но у меня создалось сильное впечатление, что делает он это не из уважения к одному из богов магии, а скорее...» Рейслин беспомощно дернул плечами. Ну, вроде как под цвет кожи. «Красные глаза и оранжевая кожа. Может, он альбинос? Я знавал одного альбиноса у барона в штурмовом отряде. Так он...» «Прошу прощения, мастер», — нетерпеливо прервал его воспоминания Рейслин. «Но что нам теперь делать?» «Делать? Ты о чем?» «Ах, о хамаге. Хоркин покачал головой. «Да оставь его в покое, и все. Давай посмотрим в лицо факта, малый». «Несомненно, он украл наши припасы, но там не было ничего ценного, а посоха малая мантия завладеть не смог. Это, кстати, его серьезная промашка. Но все равно, я думаю, надо доложить барону». «Расскажешь, как я улепетовал в панике?» — горько спросил Рейстлин. «Конечно не Алый», — мягко ответил Хоркин. «В сложившихся обстоятельствах, я думаю, ты все сделал правильно. Барону я скажу, что нам этот маг кажется очень подозрительным». После того, что он сам наблюдал в лагере союзников, не думаю, что он сильно удивится, усмехнулся старый маг. «Возможно, этот алая мантия на самом деле ренегат и отступник», — произнес Рейстин. «Что ж, Алый, может быть, очень может быть». Хоркин отвернулся от него. Маги-ренегаты не признавали законов, установленных в свое время конклавом магов. которые регулировали, как и каким образом обращаться с мощнейшими энергиями и, кроме простых людей, защищали прежде всего самого мага, предоставляя ему права, но и накладывая определенные обязательства. Ренегат был опасностью для всех членов конклава и в случае обнаружения подлежал немедленному уничтожению. «Да и потом, что ты с ним будешь делать, Алый?» — продолжал Хоркин. «Бросишь ему вызов и предложишь дуэль?» «Раньше я бы попробовал». сказал Рейслин с легкой улыбкой, вспоминая, как однажды вызвал на дуэль другого ренегата с почти фатальными результатами. «Но я выучил свой урок и не такой глупец, чтобы бросать вызов магу, превосходящему меня в сотни раз». «Ну не прибедняйся, Алый!» улыбнулся в ответ Хоркин. «У тебя сильный талант, просто ты очень молод. Но когда-нибудь ты превзойдешь лучшего из нас». Рейслин очень удивился комплименту в свой адрес. Это был первый раз, когда Хоркин хоть как-то выразил ему свое одобрение. — Спасибо, мастер. — Но только день тот придет очень нескоро, — бодро прервал его Хоркин. — Особенно если посмотреть, как ты применяешь заклятие «Горящие руки». Ты хоть раз смог не запалить на себе одежду? — Но, мастер, я же сказал тебе тогда, что нездоров, — начал Рейстлин. Боевой макрос смеялся. — Я же просто подтруниваю над тобой, Алый. А ты кидаешься в бой. Рейстлин был совершенно не в том настроении, чтобы весело шутить с наставником. «Прости меня, мастер, я очень устал. А завтра еще намечается первый штурм, поэтому я, с твоего разрешения, отправлюсь спать». «Все это очень странно», — пробормотал себе под нос Хоркин, когда его ученик удалился. мак Альбинос». Глаза. «Ничего подобного я не встречал на всем Хотя с каждым годом Крин становится все более странным местом. Очень странным местом. Тряхнув головой, Хоркин отправился к барону выпить. За все странности мира вместе взятые.